и чванную старуху, которая, поселившись у племянницы в доме, забрала себе все лучшие комнаты, ворчала и обрежала с утра до вечера и даже по саду гуляла не иначе, как в сопровождении единственного своего крепостного человека — угрюмого лакея в изношенной гороховой ливреи с голубым пазументом и в треуголке. Анна терпеливо выносила все причуды тетки, из-под занималась воспитанием сестры и, казалось уже...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 И Аркадию в последний раз пришлось удивиться. Он заметил, что приятель его покраснел. — Ну, — говорил он ему на улице, — ты и все того же мнения, что она ой-ой-ой? — -ой. А кто ее знает? — Вишь, как она себя заморозила, — возразил Базаров и, помолчав, немного прибавил. — Герцогиня, владетельная особа, ей бы только шлейф сзади носить до короны на голове. — Наши герцогини так по-русски не говорят, — заметил Аркадий. — Впереди ли была, братец-то мой, нашего хлеба покушала? — А все-таки она прелесть, — промолвил Аркадий. — это Этакое богатое тело, — продолжал Базаров. — Хоть сейчас в анатомический театр. — Перестань, ради бога, Евгений. Это ни на что не похоже. — Но не сердись, Неженка. Сказано, первый сорт. Надо будет поехать к ней. — Когда? — Да хоть послезавтра. — Что нам здесь делать -то? Шампанское с кукшиной пить? — Родственника твоего либерального сановника слушать. —